Глава двадцать четвертая. Приманка. Двадцать часов сорок восемь минут. Обязательная вечерняя программа наказания, чтоб смерть медом не казалась, сотрясала комнату пронзительным визгом вокалиста немецкой группы Halloween. Эту песню часто передавали, кажется, она называлась "Падая выше". Однако убийца традиционно не обращал внимания на вибрирующий пол и ходящую ходуном ветхую мебель. Он был занят делом, подробно и тщательно изучал на обложке купленной за углом бульварной газеты крупную фотографию Калашникова. Своими последними действиями он ловко подкинул псу приманку, исключительно ненавязчивую, и похоже, тот на неё клюнул. он всё прекрасно продумал. Если пёс не является полным идиотом, то в итоге, сопоставив оставленные ему доказательства, сможет выйти на него. Насколько он знает привычки пса, то обязательно придёт на операцию один. Даже побрезгнуть прихватить с собой того придурка, который сфотографирован рядом с ним. Да. Схватка с Киллером опасна. И пёс это наверняка понимает, но он будет рассчитывать, что застанет его в расплох. Желание огрести все лавры в одиночку весьма сильно, как и у всех псов его паршивой профессии. То, что мерзавца ожидает сюрприз, он поймёт слишком поздно, если вообще успеет понять. Киллер Ещё не покупал себе билета на фирменный поезд, идущий в Гавайский квартал, но заранее прихватил с собой с вокзала парочку туристических буклетов. Они лежали рядом, призывно поблескивая глянцевыми фотографиями. Он ни разу не был на подземных морях, но знающие люди рассказывали, там ничуть не хуже земных, а то и лучше, концентрация соли выше. Загорать, конечно, не получится, потому что в городе нет солнца. Ну да это и не страшно. Искупается, пойдёт в солярий. Его гонорар составит миллион золотых, и он сможет элементарно сорить деньгами. Но вот как и вести с собой такое количество золота за раз? Пары чемаданов будет недостаточно. Попробовать договориться со звёздным чтобы спрятал часть монет у себя, мало вероятно. Они ведь уже твёрдо договорились, что после того, как заказ будет завершён, ведится им незачем. Убийца вспомнил, как первый раз к нему пришёл Гензель, передав деловое предложение от Свезного. Вампира он знал давно, общались в цветочном магазине Дракулы, когда кладовщику приходилось исполнять обязанности продавца. Он не удивился предложению, лишь ощутил радость. Разве не этого он и ждал последние 100 лет? Киллер задал Гензелю откровенный вопрос: почему выбор пал именно на него? И, получив столь же откровенный ответ, искренне восхитился: "Связной умеет логично мыслить". Они долго разговаривали, обсуждая подробности Вампир несколько раз перезванивал связному, который объяснял детали предстоящей работы. С Гендзелем они встречались ещё раза четыре, прежде чем договорились окончательно. Через месяц он получил имена первых кандидатур. Киллеру не интересовало, за какие грехи заказчик хочет с ними расправиться, кто платит, тот и заказывает музыку. Его полностью захватило предчувствие будущей охоты. Некий человек ненавидит Гитлера и Монро так, что хочет испортить им существование даже воду. Нет проблем. Само по себе приятно отправить кого-то в небытие, а если тебе за это хорошо платят, вдвойне приятнее. Зря он так поспешил с Гензелем. следовало подумать о том, чтобы где-нибудь его спрятать, однако этот вариант он отмёл сразу. Вампир приметная личность. Среди соседей обязательно найдутся доброхоты, которые позвонят в управление наказаниями. Прокол с цветами сильно напугал его тогда. Если бы Псам удалось заставить Гензеля говорить, а они уже через полчаса топтали пол в салоне у Дракулы, то вся цепочка могла рассыпаться в самом начале. Ставки высоки, лучше не рисковать. В этом деле существуют только две главные фигуры это заказчик и он сам. Свизной умница, но явно не гений. Мог бы догадаться, что найдут ключ вампира, но нет. Ему не пришло в голову, что псы способны произвести повторный обиск. как будто они не делают вместе опасную работу, а таскают из-под тишка конфетки у зазевавшегося лавочника. Телевизор, мерцая в темноте, показывал зелёные пивные пробки, которые падали, рассыпаясь затейливыми лесенками и образовывали симпатичный рисунок. Наш главный пивовар в свободное от работы время обязательно что-нибудь допридумывает. всчал закадровый голос А времени у него полно ему просто не хрен на делать потому что мы не ставим перед собой цель создать правильное пиво мы в курсе что это лажа но ведь иного вам и не положено пиво ведрачев пейте что есть другого не будет Келлер пропустил мимо ушей ненавистную рекламу он продолжал напряжённо думать конец близок нужно готовиться к побегу, собрать вещи, продумать, как перевести после выдачи гонорара золота, в общем, не позволить, чтобы его застали в расплох. Сразу после устранения последней кандидатуры он расчитается с псом, заберёт чемоданы и бегом на Гавайский поезд. Когда они обнаружат свежий пепел очередных жертв, он будет уже далеко. Через пару лет, вдоволь накупавшись в подземном море, можно будет призвица составшимся эликсиром посчитаться с теми, кто ему изрядно надоел со времени приезда в город, а таких уродов, кроме Калашникова, немало. Свизной позвонил в полшестого утра, когда повсюду начали зажигать фонари. У меня хорошая новость. Четверть часа назад прибыл последний курьер. Как только я с ним поработаю, то свяжусь с вами. Вам следует быть готовым, услышал он голос, который звучал словно из бочки. Однако эти звуки показались ему сладкой музыкой. "Замечательно", ответил убийца. "Я буду готов, как только вы скажете". "И ещё добавил Свизной. У нас появилась ещё одна дополнительная кандидатура, которую заказчик желает поручить вам. Если хотите, вам её оплатят как сверхурочная. Но что-то мне подсказывает, что вы будете рады разобраться с ней бесплатно. Нас киллера защепало от прилива любопытства. Конечно, он не возьмёт лишних денег. Одним больше, одним меньше какая разница? Ему вполне хватит и миллиона золотых, по крайней мере, на какое-то определённое количество лет в Гавайском квартале. А когда валюта кончится, тогда он ещё что-нибудь придумает. К сожалению, в этом проклятом городе не существует нормальных банков, чтобы хранить в них деньги, иначе он мог бы жить на проценты неограниченное количество времени, сделав вклад вечный. Нет, банки-то есть, и весьма известные, из тех, что существовали на земле: SBSA, Agro, Minatep, Enron, Albania Service. Но их услугами пользуются только неопытные новички. остальные получили горький урок если сдаёшь туда сбережения под огромные проценты то никогда не получишь их обратно жаловаться бесполезно договорились подвёл он черту я понял огромное спасибо за звонок это вам спасибо за вашу работу есть ли ещё вопросы Убийца чуть замялся, но всё же озвучил давно волновавшую его мысль. Только один. Как скоро после выполнения заказа я смогу получить деньги? О, практически немедленно, ответил голос в трубке после секундного колебания. Как только вы завершите заказ, сразу позвоните мне. Мы тут же обо всём договоримся. Отлично, сказал Киллер. Тогда до встречи. О'кей. Отключив телефон, убийца задумчиво посмотрел в сторону окна. То, что Свизной неожиданно запнулся во время разговора о гонораре, ему не понравилось.